Василий Данилович знал, что в чужеземной столице его будет расспрашивать Анисимов. Хотелось привести ему самые свежие и горяченькие вести. Как обычно, машина Челышева подкатила не к главному подъезду, отмеченному золоченной надписью вывеской под толстым стеклом, а к расположенному в переулке неприметному боковому входу, предназначенному для министра и членов коллегии. Держа завязанную тесемками голубоватую папку, С портфелем Челыша вхаживать не любил, он вылезает из машины. Длинный, костистый, наживший, однако, небольшое брюшко, которое слегка обозначается под свободного покроя темно-серым пиджаком. Мягкая серая шляпа сдвинута несколько назад, открывая залысину и большое, непородистое, торчащее в сторону уха. Крутой выгиб крыльев хрящеватого нервного носа, пожалуй, выдает скрытую страстность. Маленькие глубоко запавшие глаза как бы прикрыты выступами сильно развитых бровных дуг, поросших лохматым сивым волосом. Когда-то Челышев постоянно казался нахмуренным, но уже очень давно, далее мы, возможно, расскажем, как и когда это случилось, словно бы приподнял голову, то и дело выказывая живое посверкивание в тени глазниц. Он и сейчас поглядывает по сторонам, не покажется ли в переулке кто-либо знакомый. Посмотрел и на соседнее многооконное здание, там еще при Аджиникидзе он, заядлый заводской инженер, начал свое новое житье-бытье. Приглашая Челышева со знаменитого завода «Нова Урал Сталь» на работу в наркомат, Серго не нашел для него в штатном расписании подходящего звания — и тут же учредил для него единственную в своем роде должность — главный доменщик нарком Этким Эдким главным доменщиком советской металлургии Челышев, несмотря на разные превратности судьбы, остался и поныне. Василий Данилович входит в подъезд. Вахтер в форме, обязанный проверять пропуска, стоит у столика. Рука Челышева тянется в боковой карман за постоянным пропуском, но страшно улыбается. «Проходите, Василий Данилович». Молодой чистенький солдат знает главного доменщика и смотрит с улыбкой, как тот не по возрасту легко берет ступени лестницы, устланной ковровой дорожкой. У Челышева еще много сил. Частенько бывая в металлургических районах Востока и Юга, он лазает на колышники, спускается в скиповые ямы Исхаживает многие километры по заводской территории, по цехам, запускает глаза на задворки. Василий Данилович шагает по широкому сумрачному коридору на втором этаже министерства. По обеим сторонам виден ряд полированных дверей. Тут служебное обиталище заместителей министра. А дальше в конце коридора расположен отсек, где сосредоточены и секретариат, И приемная, и кабинет министра, и примыкающая к этому кабинету комната, так называемая бытовка, где можно прилечь или поесть. Неподалеку размещенный буфет. Сейчас дверь в буфет раскрыта, оттуда доносятся голоса, чей-то басовитый смех. Раньше, когда министерство возглавляло Нисимов, можно было даже здесь, в коридоре, сразу определить, на месте ли он. Напряженная тишина... Изредка быстро, сосредоточенно пройдет какой-либо работник. Если кто-нибудь и заговорит, то понизив голос, значит Александр Леонич у себя. И все несколько менялось, как только он уезжал. В коридоре прохаживались, гуторили, уже и из буфета долетали какие-то живые звуки, но все же приглушенные. Даже и отсутствие Анисимов в те времена наводил тут строгость. А теперь из раскрытых дверей буфетного Зальца громогласно приветствует идущего мимо Челышева. И поди-ка угадай, пребывает ли сейчас в своем кабинете нынешний министр, жизнерадостный румяный цихоня. Двойная дверь, ведущая из приемной к нему, настежь распахнута. Этим способом, по неписанной инструкции, принято сообщать, что кабинет пуст. Дежурный секретарь Валерия Михайловна, которую Челышев помнит в министерстве еще с довоенных лет, Радостно встречает академика. Наконец к нам заглянули. Только что звонил Павел Георгиевич. Таково имя отчества министра.